37. Следующее утро было пасмурным и мрачным. Когда я выходил с площади Мадонны, вдалеке послышался вой сирен. Неотъемлемая часть повседневной музыки Манхэттена, но здесь, во Флоренции, звук их был для меня непривычным. Обогнув длинную изогнутую стену монастыря Сан-Лоренцо, я увидел полицейские машины с мигалками, самих полицейских и толпу зевак по периметру площади. Карабинеры стояли в проулке у собора и у лестницы, которую брат Франческо указал мне как место, где сидел таинственный незнакомец. Дверь над ступенями была открыта, но проход перегорожен полицейской лентой в красно-белую диагональную полоску. Я спросил одного из полицейских, что происходит, но он не удостоил меня ответа. Затем я заметил Кьяру, которая плакала, театрально утирая глаза и щеки кружевным носовым платком. У нее мне тоже не удалось добиться ответа, ее душили рыдания. Я обнял ее, и она, всхлипывая, прижалась к моей груди. коса «Что случилось?» — продолжал допытываться я. «Уна трагедия!» — только и смогла произнести она, на секунду оторвав от моей груди заплаканное лицо с расплывшейся по щекам тушью. «Он умер!» — простонал рядом пожилой монах с лицом, как на картине позднего Рембрандта. «Что? Кто?» «Брат Франческо!» — ответил монах. «Может быть, я ослышался?» «Что?» — монах устремил взор в хмурое небо и повторил. «Фра Франческо! Э морто! Э морто!» «Не может быть!» «Брат Франческо мертв? Это невозможно!» К старому монаху присоединился еще один, и они начали причитать в унисон, крестясь и повторяя «Фра Франческо». Кьяра посмотрела на меня опухшими глазами. «Нель соно эсофакате», — произнесла она. В это трудно было поверить. Казалось невозможным, чтобы такой молодой человек мог задохнуться во сне. Я спросил про двери полицейское оцепление. «Старая дверь сгнила, сломалась». — ответила Кьяра, покачав головой. Утешая, я гладил ее по спине, а сам смотрел через ее плечо в темный проулок на санитаров, которые увозили на каталке тело укрытое простыней. «Мне нужно помолиться», — сказала Кьяра. Я кивнул, хотя я с детства чувствовал отвращение при одной мысли о молитве, в тот момент мне это казалось совершенно правильным действием. Проход в Куатор был перекрыт, но в сам собор можно было пройти — Внутри он оказался неожиданно обширным и впечатляющим, по контрасту с простым грубоватым фасадом. Весь интерьер там серо-белый, солидный, пол с ромбовидным рисунком ведет вниз по длинному широкому нефу, уставленному высокими колоннами, по которым глаза сами поднимаются к богато украшенному потолку. Он отделан сотнями белых квадратных плиток, с золотой окоемкой и с позолоченным цветком в центре на каждом, а на некоторых — герб медичи, с красными кружочками на золотом фоне. Собор не был похож ни на одну церковь, виденную мной ранее, и уж точно не на церковь Святой Марии Звезды Моря, здание из красного кирпича, куда родители таскали меня каждый раз против моей воли, пока мне не исполнилось двенадцать, и я не отказался туда ходить. Примечание. Церковь Святой Марии Звезды Моря. Название ряда католических церквей. Конец примечания. В конце нефа висел указатель в старую резницу и табличка с надписью, что она спроектирована Броналески. Это была небольшая комната с куполом, похожим на большой раскрытый зонтик, идеально разделенный на 12 сегментов, а под ним, на задней стене, простое распятие. Места для сидения были оцеплены, и я инстинктивно опустился на колени осенил себя крестным знамением, а затем направился обратно в главную церковь, которая была практически пуста. Я нашел место на скамье и смотрел, как пожилая женщина зажигает свечу в апсиде. Затем я закрыл глаза и вспомнил слова молодого монаха. «Континуа коси, аванти коси» — держать курс. Тогда мне хотелось спросить у него, верный ли курс я выбрал, приехав сюда, во Флоренцию. Но теперь было уже слишком поздно. Хотя брат Франческо вряд ли нуждался в моей помощи, теперь я прочел молитву, которую, к своему удивлению, легко вспомнил. «Даруй ему вечный покой, Господи, и да высияет над ним вечный свет. Пусть души всех усопших верующих по милости Божией покоятся с миром». Если верить словам учителя нашей воскресной школы, эта молитва призвана помочь тем, кто еще не достиг рая и сокращает срок их пребывания в чистилище. Я был почти уверен, что брат Франческо не задержался в чистилище. Да и не верил я в чистилище, но молитву, тем не менее, произнес. Когда я вышел из собора, площадь Сан-Лоренцо уже выглядела как обычно. Несколько человек прогуливались, работали киоски, группа туристов фотографировалась. Как это странно. Жизнь продолжается, несмотря на только что случившуюся трагедию. Переулок, ведущий в монастырь, вновь был открыт, все вернулись к своим обычным делам. Направляясь к библиотеке, я представил себе брата Франческо, ухаживающего за монастырским садиком. То, что его больше здесь не было, казалось неправильным. Возвращаться к дневнику мне тоже казалось неправильным, но что мне еще оставалось делать? «Континуа коси авантикоси», — сказал я себе. «Продолжай в том же духе, держи взятый курс и возвращайся к чтению». Начав подниматься по лестнице, ведущей в библиотеку, я остановился и посмотрел назад. Через проволок видны были каменные ступени перед старой дверью в общежитие. Там все еще висела лента полицейского оцепления. «Не взломал ли кто-нибудь эту дверь?» — подумал я. «Неужели я единственный, кому пришло в голову сопоставить эти два факта — сломанную дверь и смерть монаха?»